839 ноябрь 2 -е. Скажу, что невидимое учение, идущее даже ночью, недооценивается. Откуда же берутся жемчужины мыслей? Не от окружающих же? Невидимое учение идет постоянно. Им и напитываются сознание. Ученик под непрестанным воздействием незримых лучей. И все происходящее с ним не случайно. Путь очень труден. Некоторые зовут его каторгой. Но возврата назад нет. Возвращаться некуда. Позади все сожжено. И тело чуги, или даже дворцы, по которым ютятся люди, прячась от действительности, уже не удовлетворят дух, коснувшийся света. Придется вернуться на выжженный путь пустыны изжитых нагромождений, рассыпавшихся в песок. Позади все сожжено, и путь только вперед. Но не бывает пути ученичества без испытаний. Дух должен стать адамантом. В огнях испытаний сжигается все, что непрочно на долгом пути в беспредельности. Берется лишь то, что сгодится и что помогает идти. Но чем выше полет, тем опаснее возможность падения. Падение в бездну, ибо под ногами нет ничего. Нити, связующие со светом, протянуты сверху. Тянутся провода и снизу, но лишь чтобы в бездну влечь. Оставив сетывание и неудовольствие на трудности испытаний и их духом приняв как неизбежность, идет непреклонно вперед ученик, себя воли владыки предавший.